В книге Иова в 5 главе в 7 стихе мы читаем «Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Почему Бог предопределил всему человечеству жить в страдании? Бог сотворил людей для Себя, как Свою семью, но не для забавы сатаны, противника Божьего. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих, говорит, что весь мир лежит во зле, а в Исаии мы читаем «Я накажу мир за зло». Единственный способ пробудить угасший через грехопадение разум человека к богоисканию и богопознанию — это путь страдания. В Евангелии от Луки, в 15 главе, мы читаем о библейском герое, блудном сыне, который ни за что не вернулся бы к отцу своему, если бы не жестокий голод. Разум настоящего человека не нуждается в Боге, своем Отце. Человечество думает, что оно само способно строить свою счастливую жизнь на земле без Бога. Омраченное сатаною сознание подсказывает, что многие тысячи лет человек сам все создавал и Божьей руки не видел. В послании к римлянам в 3 главе в 11 стихе апостол Павел говорит «Нет разумевающего, никто не ищет Бога, имея в виду это плачевное состояние современного мира». Просветленный Божьей истинный разум людей видит Бога везде – кругом, в Его творении, в природе, в явлениях природы, в судах Божьих, в духовном общении с Отцом, в исполнении, согласно Библии, сотен пророчеств и т.д. Человечество на земле живет всегда под гневом Отца. Вновь-таки здесь же в послании к римлянам в первой главе мы читаем, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Отец наш, Бог, по природе Своей любвеобилен. Он есть любовь. Допустим, такое математическое рассуждение. Жизнь человека примерно равна 70 годам, или около 72 миллионов секунд. Если каждый человек согласился бы перенести в течение одной секунды страшное страдание, чтобы затем все остальные 72 миллиона секунд жить без болезней страданий и страха. Но Бог мыслит больше и глубже, чем люди. Допуская страдания людям в течение этих 70 лет, Он желает воссоединить. Их навечно в своей семье для бесконечного счастья в вездесущном духовном теле и сверхинтересном небесном труде. Но тяжело достучаться Богу до сознания человека. Многие, к сожалению, уходят в вечность, так и не ответив на зов Бога Отца. Почему же страдают дети Божьи, прощенные грешники, здесь на земле? При покаянии, духовном рождении свыше от Отца и водном крещении, Бог по благодати Своей дает дары человекам, праведность и священство, как читаем об этом в первом послании Петра во второй главе. Получив дары, человек должен священно действовать, то есть жить и служить Богу свято и быть похожим на своего Отца. Но каждому человеку, как и апостолу Петру, тот же дух говорит в сердце, «Будь милостив к себе, да не будет этого с тобою». Это записано в Евангелии от Матфея, 16.22. Мол, зачем тебе оставлять прелести этого мира? Ты лучше сочетай их. Сочетание греховных прелестей мира со священнодействием действием — это путь в ад, потому что в 1 Коринфянам 10.21 сказано «Вы не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую». Чтобы отвратить лицо человека, Дитя Божье, от прелести этого мира, Отец Небесный допускает страдания, желая осознания греха и оставления греха навсегда. Но человек свободен в своей воле. Некоторые христиане легкомысленны и рассуждают так. «Все болеют, страдают, и я переболею и вылечусь». Другие унывают, теряя веру в любовь Отца. Третьи же утверждены в вере и знают, как написано в послании к евреям, 12 главе. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает, наказывает для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется печалью, но после научения через него доставляет мирный плод праведности». В небеса, в дом родной Зачем унывать и томиться? Зачем нам так тяжко вздыхать? Сильнее нам нужно молиться Ответа с терпением ждать Ты слез не стыдись, бы бывают Они иногда на глазах, их многие не понимают в своих зачерствелых сердцах. Зачем унывать и томиться? Зачем нам так тяжко вздыхать? Сідчить сизоло з отрут. Зачем поливать і таниця? Зачим нам так тяжко вдихать? Сильніше нам нужно молицо. Ответа с терпінням ждо. Итак, Отец желает, чтобы незаслуженные человеком Божьи дары, праведность и священство стали внутренней сущностью, то есть естеством Дитяти Божьего, ибо человеку предстоит жизнь вечная в присутствии Отца и Сына. Почему страдал лютой проказой Иов? Мы читаем в книге Иова, 1 глава, 8 стих, что он был человеком непорочным, справедливым, богобоязненным и удаляющимся от зла. Такую характеристику дал ему Бог и одновременно разрешил сатане коснуться имущества и тела Иова, запретив касаться души. Дело в том, что Иов осознавал себя человеком непорочным и не имел еще в сердце своем нужного благоговения перед Богом. Он готов был поспорить с ним. Например, в этой же книге, в 31 главе, 35 стихе, мы читаем «Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы Защитник мой составил запись». После страдания Иов приобрел мирный плод. В 42 главе этой же книги, с 4 стиха, мы читаем «Выслушай, взывал я, и я буду говорить». «И что буду спрашивать у тебя? Объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И сегодня многие из страдальцев, как Иов, спрашивают Бога, «Зачем? Почему ты сделал мне это?» Они готовы поспорить и убедить Бога Отца в его ошибке или несправедливости к ним. Иов в результате страдания приобрел к своей непорочности еще благоговение к Богу и осознание, кто есть человек и кто есть Бог. Почему страдал на земле безгрешный Христос, человек, Сын Божий, воплощенный Бог? Объяснение находим мы в книге пророка Исаии, в 53 главе. Он был муж скорбей и изведавшей болезни. Но Господь, читаем мы там же, предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное. Праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Через пролитие крови на Голгофе Христос оправдал всех людей на земле от грехов их. В послании к евреям в 9 главе в 22 стихе мы читаем «Без пролития крови не бывает прощения». Христос — это праведник, который оставил пример другим людям. Плоть его умерла на кресте, а затем он воскрес и воссел навечно на престоле Отца в небесах. Аналогично и для людей такова участь. Если духовно возрожденный человек духом своим сделает трупом плоть свою для греховных прелестей мира, но даст простор плоти своей для дел мира, добра, любви к Богу и ближним, то он последует в небо за Христом и воссядет с ним на его престоле в вечности». Об этом Божьем обетовании Библия полна пророчеств, например, в книге «Откровения» в 3 главе, в 21 стихе. Поэтому высшая цель страданий Христа — в спасении человечества и обретении через это непререкаемой славы Его в небесах. В «Откровении» в 5 главе мы читаем «Достоин ты взять книгу» книгу вечной жизни, и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Для человека извечен вопрос, почему я страдаю. Но Отец Вечности, Вседержитель мира, желает, чтобы каждый человек осознал, что Он — Его творение» и вошел в его дом на небесах как сын или дочь».